79. Первым делом Уэкс позвонила Зигу. Ее друг не ответил. Она позвонила еще раз. Опять неудача. Сразу без сигнала вызова срабатывал автоответчик. Похоже, телефон отключен. Тогда Уэкс позвонила Пушкарю. И опять никто не ответил. Она повторила звонок. Трубку не взяли, но сигнал вызова прогудел три раза. Этот просто не брал трубку. Эми отправила СМС. Ты там? Никакого ответа. Хотя появилось серое троеточие, означавшее, что Пушкарь пишет ответ. На совещании. Все окей? Нет, очень срочно. Позвони. Отправила она новую СМС. Не могу. Полковник и секс-служба мешают. На базе тревога. У тебя все окей? Уэкс постояла за столом, размышляя, стоит ли писать открытым текстом. Выхода не было. «Я знаю, кто Горацио». Эми нажала кнопку «Отправить». Серая троиточия появилась без малейшего промедления. Потом исчезла. Телефон зазвонил, вибрируя в ладони. «Мы на громкой связи», — предупредил Пушкарь, когда Эми ответила на вызов. Со мной полковник Сюй и агент О'Хара из секретной службы США. Ты упомянула Горацио. Мне известно, кто он, — повторила Оэкс. Я нашла, я обнаружила отпечатки пальцев на клыке. Это еще не значит... Я проверила по журналу учета прибывающих на базу, не воспользовался ли он пропуском для входа в здание. Горацио постоянно находился там, где находился Зиг и покидал базу, когда ее покидал Зиг. Он все это время следил за ним, — выпалила Эми. Она вывела на экран телефона фотографию подозреваемого и нажала «Отправить». Возникла пауза, раздался звук зуммера. Фото прибыло на аппарат Пушкаря. — Это он, Горацио, — сказала Уэкс, глядя на снимок единственного сотрудника базы, имевшего доступ во все помещения довера. «Единственного, кто наизусть знал все намерения Зига. Дина».